и Ахиллов сын Неоптолем добрался бы до трады слишком поздно и в Туне. На острове Скирос сколько-то лет назад Одиссей с Диамедом искали царя Ликомеда и обнаружили юного Ахила, скрывавшегося под девичьей личиной. Приплыв на остров вторично, искали они теперь его сына и изумились, когда предстала им юная копия Ахила.